Поэтому доцент с пусть и вапус-вапас-вапус вапус, извинился и подпрыгнул, чтобы не наступить на незнакомца. Вода в его аквариуме заволновалась и плеснула на пол. Доцент сказал, «Простите, я на вас брызнул». Но накидка уже скрылась за автоматами. «Ну вот, синяя кобыла», — обругал доцента хмурый крыс. «Придется тебе, весельчак, уходить под этой накидкой. Мне нельзя? Я просто у меня слабые суставы». А мне хочется простужаться, — удивился весельчак У. Кроме того, мне эта накидка мала. Утащи для меня Самбреро. Самбреро принадлежало мексиканскому туристу. Оно висело у него за спиной на тесемочках, завязанных под горлом. Крыс снова запустил волопасского ужа, и тот вцепился в Самбреро мертвой хваткой. Крыс дернул ужа за хвост, а уж дернул туриста за шляпу. Тесемочка развязалась, турист не удержался на ногах и шлепнулся на пол. Самбреро быстро зло к автоматам, а в это время возвращался доцент с Пуси-Вапус-Вапас-Вапус. Он увидел, что на него быстро ползет какой-то другой, круглый пришелец. Он подпрыгнул, чтобы на него не наступить, обрызгал его водой из аквариума и сказал «Извините, я такой рассеянный».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 А тем временем из-за автоматов вышел толстый человек в сомбрерро, надвинутым на глаза, а за ним спешил другой человек, закутанный в мокрую голубую накидку так, что наружу торчал только острый нос. Человек в накидке оглушительно чихал. Пираты выскользнули на стоянку пузырей вскоре после Коли, быстро забрались в двойной пузырь и помчались подальше от космодрома. «Где пересидим?» — спросил весельчак У. «Славно мы их надули!» — и он расхохотался